1961 год. Выходит из печати исторический роман «Баязет», посвященный одному из событий русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Баязет не шибко и не плевно, но оборона Баязета является одной из ярких страниц русской военной истории. Закавказье не было главным театром военных действий, но русские воины в боях у стен Боязета проявили исключительную стойкость, выдержку, самоотверженность и героизм. На страницах исторического романа «Боязет» выступают не ходульные герои, а живые люди с их недостатками и достоинствами, с их долготерпением, подлинным героизмом, с той изумительной стойкостью, которая дала им возможность преодолеть трагедию Байазета. 1962 год. В маленьком, но ярком историческом романе «Париж на три часа» Валентин Пикуль говорит о разгроме армии Наполеона русскими войсками, об октябрьских днях 1812 года в Париже, о призывах к восстанию против тирана Наполеона к республике. 1964-1966 годы. На задворках Великой империи. Обе книги, том 1 «Плевело» и том 2 «Белая ворона», представляют собой обширное историческое повествование о бурных событиях кануна и периода Первой русской революции 1905-1907 годов. 1968 год. Роман «Из тупика». Свой новый роман Валентин Пикуль посвящает событиям Великой Октябрьской социалистической революции на далеком севере. Баренцево и Белая моря, Кольский полуостров, романов на Мурмане, ставший Мурманском, матросы, солдаты, рабочие, инженеры, офицеры, союзники, интервенты, политические авантюристы, мошенники, сложный калейдоскоп лиц, событий, переживаний. Но через весь роман автор проводит яркие образы победоносных борцов за социалистическую революцию мурманских, архангельских, петрозаводских большевиков. 1970 год. Ленинградский журнал «Звезда» напечатал микророман Валентина Пикуля «Караван Пику» 17, в котором раскрывается одна из тайн войны на море с гитлеровским надводным и подводным флотом и авиацией, а именно гибель каравана «Пику-17», который летом 1942 года, имея на борту большой груз вооружений и военных материалов, предназначенных для героической советской армии, был разгромлен в Полярном океане на пути к берегам Советского Союза. 1971 год. Валентина Пикуля привлекают люди и события далекого XVIII века, времена Семилетней войны. На страницах романа «Пером и шпагой» развертываются события тяжелой, но победоносной войны России с Пруссией времен Фридриха II, кумира гитлеровской Германии старого фрица, отца прусачества с его милитаризмом, муштрой, шагистикой, казармой-тюрьмой, палкой капрала, которой солдат должен бояться больше, чем пули неприятеля. 1973 год. Издательство «Советский писатель» выпускает роман-хронику «Монт Зун», посвященный боевым действиям Балтийского флота в годы Первой мировой войны. 1974 год. Леназдат публикует двухтомный роман-хронику из времен Анны Иоанновны Слово и дело. Этот новый роман Валентина Пикуля, состоящий из двух частей Царица при страшного зраку и мои любезные конфиденты, посвящен второй четверти XVIII века одной из самых темных годин отечественной истории, периоду дворцовых переворотов, временам верховников и, главным образом, печальной памяти страшной Бероновщины. Как от моря, от эсминцев, от торпедных аппаратов корабельной артиллерии, ревунов, от океанского патруля и из тупика Валентин Пикуль пришел к исторической тематике. А разве оба эти романа не являются историческими романами? Но если «Океанский патруль» был, так сказать, пробой опера, то «Баязет» является уже первым историческим романом. И вот новое произведение Валентина Пикуля, посвященное исторической тематике «Из старой шкатулки».